Глава 12. Я не помню, как добралась до дома. Кажется, даже неприятности в виде предстовущих пьяниц обходили меня стороной. Лишь оказавшись у двери квартиры, я остановилась, прижалась спиной к стене и судорожно вздохнула. Мама всё поймёт лишь только взглянет на меня, а я так не хотела сейчас ни с кем говорить о произошедшем, даже с ней. В сумке завирещал телефон. Вытащив его, увидела на экране Марк и тут же нажала отбой. Как он смеет мне звонить? Ах, да, он же не знает, что я его застала на горячем. Вытерев слёзы рукавом, шмыгнула носом и разблокировала экран. Всего пару слов, чтоб больше не трогал меня. Я всё знаю. Отправила и отключила телефон. Не хочу, не буду, не желаю слышать его оправдания. Последний глубокий вдох и потянулась к ключам. Щёлк. Мам, я дома. О, Света. Рана, ты чего-то, сказала мама, выходя из комнаты. А где Марк? Мы? Он провёл меня и ушёл уже. Я тяжело сглотнула и вымочила улыбку. Конечно, маму она не обманула. Доченька, что случилось? Вы поругались? Мама подошла ко мне и обняла. Прильнув к родной груди, я посчитала до 10 и ответила: "Ничего, мелочи. Всё хорошо, мам. Я потом расскажу позже". Хорошо. Мама несколько долгих мгновений смотрела мне в глаза и после кивнула. Ладно, расскажешь, как будешь готова. Только помни, мы с папой тебя очень любим. Не делай никаких глупостей, хорошо? Конечно, мам, я грустно улыбнулась. Глупости из-за Марка не дождевайтесь. Под словом в меня влоп, мама погладила мои волосы и пошла на кухню. Я сделаю тебе чай с ромашкой и мятой. Иди в комнату переодевайся. Спасибо, мам. Я тебя очень люблю. Шмыгнула носом и тут же убежала в комнату, боясь того, что не сдержусь и разрыдаюсь. Сестра лежала на своей кровати и читала какой-то журнал. "Чего дома?" спросила её, напустив на себя равнодушный беззаботный вид. "Да так, Андрей с предками задержался, отменилось всё. А ты чего так рано вернулась?" "Наигралась", ответила, отворачиваясь к Марине спиной. Стянув себе одежду, накинула на плечи тонкий халат и подошла к компьютеру. "Я посижу за компом часик". Валяй, хотя не думаю, что тебе дадут столько. Посмотри, сколько времени, комендантский час и всё такое. Марина засмеялась, а я смогла лишь выдавить кривую улыбку. Да, для посиделок за компьютером уже было позновато. И вот-вот вернётся мама. Опять скажет, что нужно беречь зрение и не насиловать глаза вредным излучением. Стоило вспомнить маму, как она появилась на пороге нашей комнаты. В руках она держала большую чашку ароматного напитка. Держи, выпей. Потом в душ и спать, многозначительно кивнув в сторону работающего компьютера, сказала мама. "И я же говорила", раздалось с сестринской кровати. "Хорошо, мам, я недолго". Когда меня оставили в относительном одиночестве, я зашла в социальную сеть, и там ожидаемо увидела несколько непрочитанных сообщений от Марка. "Вот ведь недогадливый какой". Со злостью щёлкнула мышкой, открывая сообщение. "Привет. Я не понял, что ты знаешь?" надумала себе какой-то херни, а мне расхлёбывать Хватит вести себя как ребёнок. Давай поговорим. Малыш, ответь мне. Прости, я снова сорвался. Я не хотел причинить тебе боль. Напиши мне. Я задумчиво изучала монитор, пока мой успокоительный чай остывал, обдавая невесомым паром экран монитора. Написать или проигнорировать? Расставив все точки над ё, вздохнув, набрала ответ. Не нужны никаких разговоров. Я видела тебя в туалете бильярда. Ни одного. Не пиши мне больше. Была мысль заблокировать его контакт, но я одумалась. Мне ещё с ним работать. О, нет, мне же ещё с ним работать. Я только сейчас поняла, во что вляпалась. Ведь теперь, когда я сказала боссу, что хочу остаться с Марком в связке, он не пойдёт мне на уступки. Какая же я дура. Рука потянулась выключить компьютер, когда вдруг на экране всплыло новое сообщение. Свет, если что, я готов проработать вместе. Просто имей в виду, Олег, неожиданно посторонний человек стал меня чувствовать гораздо лучше, чем собственный парень. Стоп, нет никакого своего парня. Мы расстались. Точка. А если Марк этого ещё не понял, это лишь его проблема. Возможно, имея на руках добро от Олега на совместную работу, я смогу напроситься у Сергея на смену связки. В душе встряпнулась надежда. Если я буду работать с другим человеком, то Марка и видеть не буду. Ну, почти. Не считая сетевых вечеринок и корпоративов. Но это лучше, чем видеть бывшего. Привыкай, Светка, парня каждый день с утра до вечера. Допив чай, выключила компьютер и пошла готовиться ко сну. Впереди меня ждал один из самых тяжёлых дней. Я пришла на работу к открытию. Леночка не скрывала своего удивления, когда, поднимаясь на крыльцо, заметила меня у закрытых дверей её офиса. Ты чего? Вместо приветствия спросила Алена, бренча ключами. Я отошла на шаг, позволив ей пройти к замку. Ничего, нужно поговорить с Сергеем. Как видишь, его ещё нет, ответила Леночка, открыв дверь. Проходи уже, чего стоять снаружи? Я прошмыгнула внутрь, пока она обезвреживала сигнализацию, и села на свободный стул у стены. А во сколько он обычно приезжает? Когда как? пожала плечами Лена. Может, в обед приехать? Да не пугайся, это так. Она засмеялась, заметив мой испуг. Обычно он предупреждает о таких задержках заранее, а раз не звонил, значит, скоро будет. Тебе кофе сделать? Давай. Я вытянула ноги вперёд и откинулась на спинку стула, опираясь головой в стену. Надеюсь, я успею поговорить с боссом до того, как сюда заявится Марк. Ты чего вчера ушла так быстро? Что-то случилось? Помешивая сахар ложечкой, спросила Лена. Я увидела, что её так и распирает от желания узнать какую-то свежую сплетню. Встав со стола, подошла к ней и взяла свою чашку. Спасибо. Нет, ничего не случилось, просто устала. Ого, устала. Лена мне не поверила ни на грамм. Это поэтому Марк был такой, хмм, злой. Не знаю, спроси у него. Спрошу, ухмыльнулась Лена и занялась своим компьютером. У меня не было желания выкладывать всю информацию перед Ленной, поэтому я просто вернулась к своему столу и снова села у стены. Моё левое плечо защекотали зелёные листья офисного гиганта фикуса, его детку, заботливо пересаженную руками Леночки, когда-то украли прямо с её стола. Кому мог понадобиться молоденький росток? списком запустился процессор, нарушив возникшую между нами гнетущую тишину. Отпив глоток ароматного кофе, я отставила чашку на соседний стул и прикрыла глаза. В тишине офиса отчётливо слышался стук длинных ногтей Леночки по клавишам. В какой-то момент я поняла, что проваливаюсь в дрёму. Очевидно, далее о себе знать бессонное ворочание в кровати до 3 ночи. Меня словно укачивало на волнах под звуки печатной машинки. Щёлк, щёлк, щёлк. Кажется, я всё же задремала, так как тихий голос Сергея заставил буквально вскочить со стула. "Света, теперь даже начуешь на работе. Похвально, похвально", и усмехнулся. Я протёрла глаза и выпалила: "Мне нужно с вами срочно поспать". "Ой!" В момент покраснев, схватила остывший кофе и залпом осушила чашку. "Поговорить надо, очень". Леночка изо всех сил сдерживала рвущийся наружу смех, а Бос лишь лукаво изогнул бровь. «Ну что ж, раз надо...» Он указал рукой на свой кабинет, приглашая пройти с ним. «Идём». Я шла, понуро опустив глаза. «Нет, ну как можно было так лопухнуться? Сморозила так сморозила!» «Что он подумает обо мне?» «А Лена... Ох, навлекла на свою голову новые проблемы!» «Присаживайся», — сказал Сергей, устраиваясь в своём кресле. «Или, быть может, тебе нужен диван?» Ну зачем он так? Я ещётила, как снова запылали мои щёки, а начальник лишь улыбнулся и замолчал в ожидании моего ответа. Спасибо, кресло вполне сойдёт, сказала, усаживаясь напротив шефа. Любишь необычные варианты? Сергей так и лучился от еле сдерживаемого смеха, а мне становилось всё более неловко. Ну, можно уже было забыть про мою оговорку. Взрослый же мужик. Кхм. Настраиваемся на деловой разговор. Я бы хотела поговорить по поводу работы. Слушаю, тут же посерьёзнел шеф, внимательно глядя мне в глаза. Ой, не смотри, я же путаться начинаю. Дело в том, что если предложение ещё в силе, я бы хотела перевестись в пару коллегу. Он не против, затараторила скроговоркой, пока запас смелости не иссяк. Сергей хмыкнул, постучал ручкой о стол, потянулся к клавиатуре. И снова эта вязкая тишина, которая словно музыкант-виртуоз играет на моих нервах. Неужели догадался про Марка? Есть что-то, что я должен ещё знать? Сергей словно читал мои мысли. Нет, тяжело сглотнув, не выдержала тяжёлого взгляда начальника и добавила. Ничего такого, что помешал бы рабочему процессу. Хм, хорошо. Я подумаю над твоей просьбой. Если это всё можешь идти. От волнения мои ладони вспотели. Как? Мне нужен ответ прямо сейчас. Что-то ещё? Сергей отложил ручку в сторону, оперевшись локтями о стол, он сложил руки в замок и опустил на них подбородок. При этом его взгляд прожигал во мне маленькую дырочку в районе лба, где-то между глаз. Да, можно ли рассмотреть этот вопрос прямо сейчас? Я бы хотела начать работать с Олегом уже сегодня. К чему такая спешка? Босс напоминал мне чеширского кота, такая же эфемерная улыбка, тягучая словно мёд голос и какой-то странный блеск в глазах. Он словно кот, забавляющийся с мышкой, кружил вокруг дооколо, да вынуждая меня во всём сознаться самой. Эй, я сдалась. Дело в том, что мы с Марком расстались. А вот удивление в глазах мужчины было явно не наигранным. Что же он себе уже напридумывал, если этот простой вариант даже не рассматривал?